«Одну минуту!» — успел сказать пепел, прежде чем содержимое его желудка вырвалось наружу. Он стоял, прислонившись к стене входа на станцию «Московская» и прислушиваясь к собственным ощущениям. Во рту застыл неприятный желчный привкус, в легких, как будто не хватало воздуха. Потоки дождя смывали с дорожной плитки бледную вонючую массу, извергнутую из желудка пепла. Укрытые зонтиками прохожие старательно делали большой крюк, презрительно косясь то на него, то на группу поддержки в составе Егора, Марго и Никки. Час назад они колесили по району в поисках вещей для защиты от проклятия и проведения ритуала очищения. Продавец в магазине электроники, витающий в приятных мыслях об отдыхе после смены, приятно удивился, когда покупатели попросили его достать с полок умные часы, фитнес-браслеты, беспроводные наушники и светодиодные фонарики. Самые дорогие и совершенные. Покупки оплатил Пепел. Во-первых, он единственный был при деньгах и хорошо об этом знал. Во-вторых... Когда речь идет о жизни и смерти, для скупости места нет. Более того, Пепел дал себе обещание, если он переживет сегодняшнюю ночь, то заплатят Егору столько, сколько сможет. Парень собирался выполнить одну из самых тяжелых работ в мире, явно нуждался в деньгах, а его наниматель валялся во дворе собственного дома с распоротым животом. По дороге к станции Ника попросила остановиться у обувного магазина. Единственные кроссовки ее размера имели вырвиглазный розово зелёный цвет и огромную платформу, заставляющую носящего их человека почувствовать себя гигантом. Выбирать не приходилось. Ника надела кроссовки, торжественно пообещав, что придаст их сожжению на следующий же день. Приобретенные гаджеты не слишком облегчили страх высоты. Пеплу хватило одного взгляда на движущийся вниз эскалатор для того, чтобы взрыв паники, ком в горле и головокружение развернули его к выходу. По крайней мере, он успел выбежать наружу, а не уделал станцию метро изнутри. «Не смогу я спуститься», — выдавил пепел, когда перевел дух. «Если только нажраться или обдолбаться успокоительными, но тогда толку от меня все равно не будет. Закрой глаза, вот и все». Посоветовала Марго. Легко сказать. Как можно перестать думать о том, что упадешь и сломаешь шею? Вот дерьмо. Не чувствовал себя более бесполезным с тех пор, как простудил горло перед юбилейным концертом в Москве. Подставил тогда почти десять тысяч фанатов. А теперь вас. Я знаю, как ты сможешь спуститься. Вмешалась Ника. Она укрывалась от дождя пакетом от кроссовок. Струйка воды стекала прямо перед ее лицом. «С помощью силы любви!» — усмехнулся Пепел. «Дурак! Ляжешь на спину, а мы тебя потащим. На эскалаторе будет немного неприятно. Вывалишься в грязи, но потерпишь. И так уже весь мокрый. Как тебе такая сила любви?» Пепел отошел от стены, взглянул в темное небо и произнес. «По сути, я буду лежать, а лежа никак не упадешь. Можно пробовать. Если мне все-таки станет плохо, то... «Продолжайте без меня». Егор похлопал пепла по плечу. «Все будет в порядке. Иди ложись перед входом на станцию. Мы с Марго потащим тебя за ноги. Ника пойдет позади на всякий случай». Чувствуя себя немощным стариком, пепел подошел к дверям. Смущенно подождал, пока мимо пройдет хохочущая парочка, растянулся на сырой дорожной плитке, раскинув руки и ноги, закрыл глаза, вспомнил недавно сочиненную мелодию. Его ухватили за ноги и потащили. Скрипнула дверь. В голове точно взболтали мутную воду. Пепел не мог отделаться от мысли, что руки Егора и Маргоса скользнут, а он кубарем покатится вниз, ломая конечности на каждой ступеньке. Перед глазами явно встала картинка с обломками костей, проткнувших шею и грудь изнутри. Зашуршала лента эскалатора. Пепел поспешно спросил. «Ника, ты здесь?» «Да, прямо за тобой. Я сочинил первые строчки новой песни. Хочешь послушать?» «Мог бы и не спрашивать. Я давно не слышала, как ты поешь». Пепел откашлялся, мысленно запустил мелодию заново и затянул куплет. «Нас тянет вниз в пучины собственных душ, На дне лишь холод и лед, И нет пути наружу. Мы закрываем двери, опасаясь тепла, «Бежим друг от друга, забыв добрые слова». Петь лёжа было непривычно, и всё же на мгновение Пепел забыл, что скользит по эскалатору метро. Он вкладывал искреннее чувства в голос. Наслаждался тем, как придуманные им строчки впервые обретают звучание. Страх высоты вжался в самый дальний уголок мозга, как трусливая крыса. «Ну как? Сойдёт?» — спросил Пепел после песни очень здорово дрогнувшим голосом ответила ника похоже строчки из песни сумели добраться до ее чувств отлично кому сдалось сухое стерильное творчество не способное зажечь малейшую искорку эмоций пеплу показалось что ника даже всплакнула хотя глаза открывать он не стал слишком велика была вероятность возвращения трусливой крысы страха «Вполне неплохо, только депресняк как ты любишь», — заметила Марго. «Нет бы выдал что-нибудь весёлое». «Может, припев будет про то, как любовь спасёт мир? Или красота?» — улыбнулся Пепел. «Или черноведы?» — вмешался Егор. «Вставай, мы уже на станции». Пепел открыл глаза, приподнялся с грязной поверхности и первым делом заметил удивлённые и подозрительные взгляды посетителей. да Нечасто им доводилось видеть, как человека вволакивают в зал станции. Он улыбнулся и помахал двум хорошеньким девушкам возле пилона. Они сразу же отвернулись и принялись шептаться. Пепел поднялся, отряхивая одежду. «Как ощущения? Готов к поездке?» — поинтересовалась Ника. «Готов на все, лишь бы это не повторилось». «Во сколько прибудет поезд?» — Егор взглянул на часы. Перед тем, как отправиться к станции, Пепел связался со своим другом со школы, который давным-давно работал на метрополитене. Друг не возражал поделиться информацией о составах взамен на автограф и новую песню, посвященную его жене. Пепел пообещал, что сделает и первое, и второе. Если выживет, придется поднапрячься. Если нет, то проблема отпадет сама собой. Осталось чуть меньше восьми минут. Приедет тот самый состав — «Вагон типа «Д» будет прикреплен последним», — сказал Пепел. Заметив, как Егор постукивает пальцами по ноге, добавил. «Волнуешься?» «Не хочу облажаться». «Так не облажайся». Егор усмехнулся, но через секунду его лицо приняло прежний серьезный вид. «Проверьте электронные устройства еще раз», — велел он. «Все должны быть включены. Как только подойдет поезд, заходим в последний вагон». И никого другого в него не пускаем, разумеется. Найдете голову Бабара, зовите меня. Все получится, мы справимся». «Я бы не был в этом так уверен», — послышался высокий, насмешливый голос. По полупустому залу станции, неторопливой, уверенной походкой, к ним приближался Кадьяк.